Глава 42 «Ладно, я пойду», — говорю я немного смущенно после того, как Камиль выпускает меня из объятий. «Может быть, мой таксист не успел далеко уехать?» «Заехала просто для того, чтобы со мной в подъезде постоять?» Полушутливо, полуудивленно спрашивает он. «Я киваю. Думаю, сегодня мы оба можем позволить себе побыть уязвимыми». «Да». Заехала просто для того, чтобы обнять тебя. Впечатляет. Но я все же предлагаю тебе зайти. И пусть я не рассчитывала на приглашение и действительно собиралась сразу уехать, внутри поднимается теплая радость от того, что Камиль все-таки предложил. Я точно не помешаю? Это ведь твой вечер с дочерью. Карина не отлипает от мультиков с момента, как сюда вошла. По-доброму усмехается Камиль, Кивая внутрь квартиры и тем самым подтверждая свое предложение. Так что, возможно, она даже не заметит, что ты здесь. «Перед таким приглашением невозможно устоять!» Иронизирую я. «Тогда с тебя чай или кофе?» «Ты уж определись!» Мягко втолкнув меня в прихожую, Камиль закрывает дверь. «Есть и то, и другое!» «Тогда чай!» «Точно все нормально?» Карина не кинет меня тапком за то, что я поцеловала ее папу. Нормально все. Не переживай. Не сговариваясь, мы вместе идем в гостиную. Я, чтобы засвидетельствовать свое почтение наследнице. Камиль, чтобы объявить о моем присутствии. Я немного нервничаю. Вообще-то Камиль не слишком разбирается в женской психологии и вполне мог пропустить момент, когда Карина решила сменить милость на гнев. Надеюсь, Она все еще готова отдать мне ненужный пылесос. «Карина, привет!» Громко здороваюсь я, опережая Камиля. «Я заехала к вам ненадолго. Ты не против?» С небольшой заминкой девочка отрывается от телевизора. Взгляд затуманенный. Мне даже кажется, что она не сразу меня узнает. «Привет!» Не слишком заинтересованно выговаривает она и снова впивается глазами в экран игнорируя мой вопрос. «Если ты думала, что она хочет провести время со мной, то ошиблась. Она просто использует меня, чтобы безнаказанно смотреть мультфильмы», сообщает Камиль. С Галей апой Аппой ей этого не удается. «Пап, а пицца скоро будет?» Не оборачиваясь, переспрашивает Карина, тем самым подтверждая его слова. «Сейчас привезут. Может быть, ты посидишь с нами?» «Не-а». Равнодушно откликается девочка. «Мне надо посмотреть еще несколько серий». Многозначительно переглянувшись, мы с Камилем идем на кухню. Зависимость от телевизора и интернета – настоящий бич современных детей. Но сейчас грустить по этому поводу не выходит. Не уверена, что пока готова к расспросам Карины. Выйду ли я замуж за ее папу и хочу ли от него детей? Камиль заваривает мне пакетированный чай, себе делает кофе и усаживается напротив. Чувственный флёр подъездных объятий всё ещё ощутимо витает между нами, заставляя смаковать каждую секунду. «Не обидно, что тебя променяли на мультике?» С улыбкой спрашиваю я, аккуратно извлекая пакетик из чашки и выкладывая его на салфетку. «Рано или поздно эта участь постигает всех родителей», философски изрекает Камиль. «Ты наверняка вела себя так же?» Я уже не помню, если честно. Сделав глоток горячего чая, я выжидаю пару секунд и решаюсь. Глупо ведь не спросить. Чем закончился разговор с Эльдаром? Ничем из того, чего я не мог предположить. Общаться не хочет. Вернее, не представляет, как. Он мне звонил. Из уставшего взгляд Камиля становится цепким. Что сказал? «Обвинениями не бросался, если ты об этом. Ему просто нужно было выговориться». Кивает. «Ясно». «Мне снова хочется его как-то поддержать. Обнять, погладить и пообещать, что все точно наладится. Инстинкт защитницы матери проснулся во мне и пока не желает засыпать». «Ильдар отходчивый и любит тебя. Вы точно помиритесь. Просто нужно дать ему немного времени». Камиль молча пьет кофе и никак не комментирует мои не слишком искусные слова утешения, давая понять, что момент слабости прошел. Пап! Там у меня зависло что-то! Доносится из-за спины расстроенный голос Карины. Дина, привет! Девочка подходит к столу, стягивает вскрытую упаковку орешков и начинает жевать. Кажется, она поняла, что я здесь нахожусь только сейчас. До этого со мной разговаривала ее оболочка пока душа бороздила просторы рисованной мультикомплекционной вселенной. «Значит, нужно сделать перерыв», – строго говорит Камиль, и, положив ладонь на ее тоненькую талию, заботливо подтягивает к себе. Карина не сопротивляется, а напротив, покорно прижимается к его плечу, укладывая на него голову. Выглядит очень мило. «Когда будет пицца?» «Скоро», – сказал же. «Но ты, конечно, не слышала». «А эти мультики, такая зараза!» Картинно вздыхает девочка. «Галиапа, так говорит всегда. Один Дина с нами будет есть пиццу? Ты ведь много заказал?» «Будет, конечно!» Усмехается Камиль, подмигивая мне. «Ты, я, кстати, смотрю, уже спать хочешь? Давай, как покушаешь, пойдешь спать!» «Дина!» С тоской стонет девочка, находя меня взглядом. «Скажи папе, чтобы не был таким скучным! Ему не идет!» «Я бы сказала, но и сама после пиццы сразу поеду спать!» Серьезно говорю я, решая встать на сторону Камиля. «Если не высплюсь, то на следующий день ужасно себя чувствую!» Карина недовольно фыркает. «Мол, тогда ты тоже скучная!» «Слышала, Кызым?» «Ласково!» – произносит Камиль. поглажива ее по волосам!» Дина тоже спать пойдет. Я с улыбкой наблюдаю за тем, как Карина, кажется, напрочь забыв о том, что видела нас целующимися, спорит с отцом, доказывая, что может не спать до полуночи без ущерба для здоровья. И неожиданно для себя думаю, что роль приемной мамы не так уж и страшна.